Глава тридцать пятая. Вик. Счастлива с парнем, который действительно её любит. Из-за ссоры с Рафом я не спала всю ночь. Его слова разбили мне сердце. И мне кажется, что я сделала правильно, оттолкнув его. Мне тяжело, я разочарована. Этим ранним утром все хмурятся. Брис расстроен, ильюис смущен, Раф игнорирует меня. Все понимают, что никто не настроен на спорт или отдых, поэтому решение о возвращении было принято быстрее, чем ожидалось, и проходило в напряжённом молчании, которое выдавало чувство горечи у каждого. Я испытываю облегчение, когда они высаживают меня перед моей лавкой. Брис провожает меня до дома и, убедившись, что я в порядке, целует в щёку. Раф сидит в машине и даже не смотрит на нас. «Ты в порядке?» — говорит старший Луазон, привлекая моё внимание. «Да, конечно». Мне жаль, что Раф так себя ведёт. Все знают, что с твоей сестрой произошла тяжёлая история. Раф не умеет вести себя тактично. Это его мнение. И оно отличается от моего, поэтому я чувствую себя такой несчастной. Раф многое не понимает, — объясняет он. Слишком молод. Я вздыхаю. Мне нравится бриз но мне кажется, что он несправедлив к Рафу, и мне тяжело слышать, когда он так говорит о нём. Мы все были глупыми, пытаясь оправдать его я. Возможно, да. В любом случае, жаль, что выходные получились такими короткими. Я не обижаюсь на него. В тот момент, когда Брис хочет уйти, он вдруг вспоминает, что хотел задать мне вопрос. «Когда ты сказала, что у тебя появился парень, ты говорила про Рафа?» «Да». Я больше не сомневаюсь. Всё равно, учитывая то, что произошло прошлой ночью он больше не может оставаться в неведенье. Я так и думал, вы были очень близки. Думаю, я понял всё во время игры в бильярд. Я видел твой взгляд. Брис склоняет голову, правда, причиняет ему боль. Ты серьёзно? Я влюблена в него. Мои слова заставляют его остановиться. Брис, устремив глаза в мою сторону, молчит долгие секунды, точно пытается осмыслить то, что я только что сказала. «Влюблена?» «Да, я влюблена в Рафа. Прости, эти чувства не входили в мои планы, и я не предполагала, что у нас заведутся отношения. Когда я вернулась сюда, то действительно думала, что мы можем попробовать ещё раз, ты и я. Но Раф всё изменил. Он мой младший брат. Знаю, он на шесть лет младше тебя. Да, я понимаю, очень хорошо понимаю». Разве не об этой разнице я постоянно напоминала себя в качестве оправдания, чтобы не быть с ним? В конце концов, сейчас это не имеет значения. Наконец, Брис садится в машину, Минивэн исчезает, и вместе с ним Раф, и часть моего сердца. Несколько мгновений я стою неподвижно, воспроизводя в памяти вчерашний день. Гнев Рафа и моя злость — слова Бриса. До самого вечера мысли путаются. Когда я ложусь спать, мне требуется целая вечность, чтобы уснуть. «Мне не нравится, как они на меня смотрят», — бормочет Эмилин. Её взгляд мечется по сторонам. «О чём ты говоришь? Никто на тебя не смотрит». «Нет же, вон тот парень. Он, наверное, думает, что я ненормальная». «Но почему ты...» «Потому что я выгляжу странно. В школе на меня тоже так смотрят. Они все постоянно осуждают меня». Ты говорила мне, что у тебя есть подружки. Они дружат со мной только потому, что я попала в заголовки местных газет. Что? Какие глупости. Мелкая газетенка, они даже не видели. Да, конечно. Я никогда не слышала в ее голосе столько горечи. Эмилин, ты уверена, что все в порядке? Хочу вернуться домой. Хорошо? У Эмилин всегда были параноидальные мысли. Смерть нашей матери, когда она была маленькой, вероятно, только усугубила её состояние. Иногда я находила в комнате Эмилин вещи, которые ей не принадлежали. Например, книга, которую я нашла в квартире нану Мы никогда не подвергали сомнению её слова о нападении, потому что она была в таком отвратительном состоянии. Но после речи Рафа я начинаю сомневаться. «Неужели моя любовь к сестре сделала меня слепой?» Была ли моя бабушка более проницательной, чем мы тогда? Во мне горит нетерпение, которое постоянно говорит мне, что я что-то упускаю. Мне нужно знать наверняка. Рассветает, и я так же беспокойна, как и накануне. Что если... Вскоре моя сумка снова собрана на день или два. Квартира закрыта, лавка тоже. Работа больше не является моей главной заботой.